Глава одиннадцатая До чего же я ошибся, когда посчитал Элирм миром чудесного средневековья? Преодолев густую лесополосу, мы испытали эмоции, сравнимые, наверное, с теми, что почувствовали бы грибники из девятнадцатого века, нечаянно набредшие на участок скоростной автомагистрали. Ещё минуту назад мы ощущали лишь приятный летний ветерок с запахом морского бриза, слышали хруст хвойной подстилки под ногами и смахивали касающиеся лица нити паутины, как вдруг оказались на самом что ни на есть настоящем шоссе. Серьёзно? Я был абсолютно уверен в том, что выскочив из-за кустов, перед нашими глазами предстанут кривые разбитые колеи с бликующими на солнце лужами, Или на худой конец аналог мощённых камнем римских дорог? Но нет. Это было некое подобие асфальта, напоминающие пчелиные соты, сегментированные участки тёмно-серого цвета, где через каждые 15-20 метров встречались вкрапления из перпендикулярных силовых линий. Для чего они были предназначены, оставалось только догадываться. Глядя на всё это технологическое великолепие, Складывалось ощущение, что для полного соответствия середине двадцать первого века не хватает лишь фонарей, сменяющих друг друга слоганов на виртуальных билбордах и маячившей вдалеке панорамы из огней гигантского мегаполиса. А еще тут были люди. И не только они. Чуть левее от нас мы увидели восьмерку самых настоящих орков, тянущих за тросы нечто монструозное, сразу напомнившее мне паровой дом Жюля Верна. Хотя точных слов описания подобрать я не мог. Что это? Помесь дрезины? БТР и металлического сарая? Провой танк? Самоходная мортира? Вряд ли. Сие чудо техники выглядело так, словно лишенный вкуса сумасшедший инженер поднял дом вместе с фундаментом, присобачил к нему колеса, пристроил движок и в довесок ко всему прочему высунул дуло здоровенной пушки прямо в окно. Огромная, грохочущая, покрытая маслом и сажей дымящаяся хрень, полностью оббитая листовым железом с широкими заклепками и торчащими отовсюду кончиками медных труб. Все это лязгало, свистело, искрилось и создавало впечатление, будто бы вот-вот взорвется. «Пыхтящий адмирал!» Эстир прочитал название механизма, намалеванное на борту красной краской. «Интересно!» Герман задумчиво ощупал собственный бицепс. «А они что, будучи младенцами, вместо грудного молока питаются стероидами?» И в этом, пожалуй, я был полностью согласен с напарником, ибо даже самый захудалый из зеленокожих бурлаков выглядел чуть ли не мощнее самого танка. «Признаюсь, я удивлен», — улыбнулся Глаз. «Хотя с другой стороны так даже лучше». Подайте ко мне плащ, граммоский револьвер, бутылку виски и перманентное похмелье. А мне пулемёт Гатлинга. Вы о чём вообще, не понял Герман? Ну как? Человек-невидимка, Алан Квотермейн, Ван Хельсинг, капитан Немо и Виктор Франкенштейн ничего не напоминает? Нет. Хм. А что насчёт джентльменов в цилиндрах и дам в кринолинах? что беспечно фланируют в паромобилях по освещенным газовыми рожками брусчатым мостовым, в то время как вокруг снуют шпионы, изможденные фабричные рабочие, проститутки и мальчишки-беспризорники, обитающие в гнилых трущобах, и все это с элементами нуара и готики. «Ты издеваешься надо мной? Я и половины слов не понял!» «Разумеется», — подмигнул шаман. Судя по всему, первые люди были ярыми поклонниками викторианской эпохи, А в нашем более узком понимании значения данной фразы «Стимпанка», — пояснил я. И, кстати, пневмопочта и внутреннее убранство комнаты архива на это ярко указывают. Могли бы и догадаться. «Мерзость!» — тихонько пробубнил Гундахар. «Мне тоже не нравится», — покачал головой Герман. «Я-то думал, нас ожидает классическое средневековье с замками, тайными орденами, драконами, прекрасными эльфийками и прочим». «Что поделать?» – пожал плечами эстир. «Уверен, сам город представляет собой сплошной синтез старины и высоких технологий. И, как по мне, то это гораздо лучше, чем толпы крестьян в нищенских рубищах, куча навоза и пучок соломы вместо туалетной бумаги. Можно еще, как в Древнем Риме, намотать на кончик палки тряпку и...» ей «Стой!» – завидев нас, орки насторожились». Синхронно побросали тросы и уперлись руками в носовую часть медленно катящегося адмирала. Поначалу я не понял причину их беспокойства и лишь спустя некоторое время обратил внимание на уровни. С шестого по девятый. Выше или равного десяти не было ни у кого. «Русливые ничтожества! Грязь под ногтями! Плюнуть и растереть!» Гундахар помолчи. у недовольно зарычал генерал. «Хм, сдаётся мне, что они такие же новички, как и мы», — предположил Глаз. «Ты прав! Смотрите!» Герман ткнул пальцем в далёкую точку на горизонте, где в лучах закатного солнца ярко блестела статуя испалинского воина, воздевшего к нему двуручный топор. Вспышка. Получено достижение «Великое чудо света Лайтар». Параметр сила увеличен на одну единицу. Посетите все сто одиннадцать великих чудес света и получите божественную награду, а также звание «Хранитель мудрости Элирма». «О, так тут еще одна начальная зона! Прямо у нас под боком!» «Как интересно!» Тем временем зеленокожие о чем-то посовещались и медленно двинулись в нашу сторону. «Ай!» — поморщился Истир, нашарив в кармане последнюю неваляшку. «Снова драться?» «Не думаю». «По крайней мере, оружия они не достают». «Обалдеть!» — продолжал девица Герман. «Орки! Настоящие! И не в телевизоре, а прямо тут, перед нами!» «Да-да, классно, помолчи, пожалуйста, и лучше сосредоточься». «Ой, не учи, Группа приближалась, а мы, в свою очередь, замерли в ожидании, пристально изучая их внешность и имена. Кхеру, «Кхрош», «Орту», «Назу», «Стигга». «Гром», «Скулгур» и «Архакон». Последний, если мне правильно подсказала интуиция, был их главарем. Впрочем, долго гадать не пришлось. Совсем скоро Архакон вышел вперед и протянул завернутый в грязную тряпку предмет, остановившись всего в паре шагов от нас. «Громовой камень! Бусеу!» прохрипел он, изобразив некое подобие улыбки. «Судя по всему, это дружеский жест», — прошептал мне на ухо шаман. «Подари ему тоже что-нибудь в ответ». Я извлек из кармана добытое в новом свете оружие. «Топор буйных магм». «Благодарю». Орк коротко поклонился и, передав мне мешочек, аккуратно ухватился за древко. При этом я почувствовал, что в плане выбора подарка я угадал на все сто. Архакон был более чем доволен хотя и никак не выказывал это внешне. Поэтому теперь оставалось лишь догадываться, что означал сей внезапный ритуал в виде обмена дарами. Простой жест доброй воли к повстречавшемуся на дороге путнику? Или клятва никогда и ни при каких обстоятельствах друг на друга не нападать? Бог его знает. Внезапно я обратил внимание на блестящий на груди главаря медальон с очень знакомым символом, перевернутой буквой «А», в виде бычьей головы и заключенной в кольцо из языков пламени. «Велес?» — поинтересовался я. «Да», — хрипло улыбнулся орк, будто бы обрадовавшись тому, что у нас наконец-таки появилась общая тема для беседы. «Асилой!» — покровитель путешественников и хранитель границ между мирами. «Он спас остатки моей расы и показал нам путь сюда, на эль -Лир. А кто был главным богом у вас?» «У нас их было множество», — ответил я. «На позднем этапе Мессия, Пророк, Шива и Будда Шакьямуни. Однако никто из них нас не спасал. Мы добрались до Элирма самостоятельно». Я поднял голову вверх и указал на скопление по-прежнему висящих на орбите баранок. «Этих я не знаю. Видимо, не прижились». После долгих раздумий ответил Архакон, а затем задал неожиданный вопрос. «Ты...» — Маг? — Да, что? — Нужна помощь. — Какая? — Завести пыхтящего адмирала. Мы нашли этот механизм в руинах, неподалеку, и система выдала задание доставить его в гараж гильдии оружейников на окраине города Затолиса. Честно говоря, я ничего не смыслю в механике, и особенно когда дело касается древних паровых механизмов. «К тому же на нас охотится рыщущая по округе группа высокоуровневых наемников, поэтому любое промедление может грозить серьезной опасностью, в том числе и вам». «Орки не боятся конфликта с теми, кто заведомо сильнее», — прорычал Архакон, «и не видят доблести в победе над слабым врагом». «Какой славный образ благородного дикаря!» — тихонько прошептал Эстир. «Помогите нам!» И тогда мы укроем вас в чреве машины и поможем безопасно добраться до города. А в механизме ничего сложного нет. С этим мы уже разобрались. Приводом служат две паровые турбины в виде цилиндров с крыльчаткой внутри, которые через редуктор крепятся к валу, передающему крутящий момент на центральную ось. А далее уже идут ременные привода сцепления, подключенные к более массивному валу, что в свою очередь приводит в движение этого бронированного монстра. Однако, челюсть шамана отвисла чуть ли не до земли. Кажется, я знаю, кому стоит вручить сегодняшнюю награду за количество одновременно порванных шаблонов. хм, -хм я прочистил горло. Прошу прощения, а в чем тогда состоит проблема? Никогда не извиняйся перед орками, неожиданно резко ответил Архакон. «Мой народ расценивает это как слабость, и в будущем никогда не будет тебя уважать. Разумеется, если ты не желаешь добровольно стать для нас послушной служанкой». «Понял», — кивнул я. «Мой народ более толерантен к словам». «Тем хуже для вас». Лишь на мгновение, но я не удержал в себе эмоций, и все увидели, как мои руки коротко полыхнули красным. «Ты бы поостерегся задирать первого встречного?» В ответ главарь орков просто-напросто окинул меня удовлетворенным взглядом и перенёс вес на другую ногу. Без сомнения, в драке ты меня победишь. Хорошо. Думаю, мы сможем стать союзниками. В новом мире. Отвечаю на вопрос. Проблема состоит в том, что мы не можем раскочегарить котел до нужной температуры и добиться необходимого давления пара. Там нагревательным элементом служит магический артефакт, для запуска которого требуется выдать единовременный инвальтационный импульс в тысячу единиц маны. «Ты сможешь провернуть подобное?» «Смогу», — ответил я. Я уже не раз делал это, тренируясь в чертогах Аргентависа, и знал, что задачка хоть и непростая, но вполне выполнимая. К тому же я до сих пор находился под воздействием медоеда, чей регенерационный эффект должен был пропасть с минуты на минуту. Так что если поторопиться, то умереть от избыточного напряжения у меня и при всём желании никак не получится. — Назу! Стига! Откройте ему нижний люк! — скомандовал Архакон, направившись в сторону пыхтящего адмирала. Мы пошли следом. — А кто это с вами? — прорычал громкий внув в сторону Гундахара. — Зубная фея! — невозмутимо ответил Стир. Просто не выспалась. — Энкветхом! «Грязный выродок!» «Я всё слышу!» -а -а! «Интересно, а что означает эта фраза, что генерал без конца повторяет?» спросил Герман. «Кто ж его знает?» «Думаю, ничего хорошего». Согнувшись в три погибели, мы поднырнули под брюхо бронированного монстра, где обнаружили узкий люк, торчащий из него складной лесенкой. Внутри пыхтящий адмирал смотрелся в точности, как я себе его и представлял. К уже знакомому листовому железу и длинным трубам добавилось множество вентилей, рычагов, пружин, валиков, шестерней, гирик и приборов управления с обилием циферблатов. Как и полагалось, все было выполнено из меди, полированного дерева и потертой кожи с покрытием из толстого слоя масла и сажи. На мой немой вопрос... «А чему тут, собственно, гореть, раз в деле используется чистое инвальтационное излучение?» Я сразу же получил исчерпывающий ответ в виде тлеющего костра, разведенного прямо под пузатой цистерной с водой. Видимо, именно таким образом орки пытались хоть как-то реанимировать на заглохшую машину. Впрочем, не мудрено, что у них ничего из этого не вышло. «Сюда!» Следуя за главарем, я протиснулся боком и вошел в головной отсек где увидел некое подобие капитанской рубки с мутным панорамным окном, массивным шторвалом и всего тримя рычагами — газ, тормоз и задний ход. Покрутив головой, справа и слева я обнаружил узкие лесенки, ведущие на верхнюю палубу, где на специальных поперечных балках покоилась гигантская пушка или бомбарда. Честно говоря, я не знал, как правильно она называется, ибо подобное видел впервые. «Вот!» Архакон указал на хорошо знакомую пятипалую выемку, установленную прямо по центру руля. «Ладно, попробуем». Освободившись от стальных наручей, я приложил ладонь и сразу же почувствовал, как из меня буквально высасывают ману. Да уж, не знаю, сколько лет адмирал пылился в руинах неподалеку от орочей начальной зоны, но он явно изголодался по качественному топливу что, собственно, я и намеревался ему дать. Сто единиц, маны. Двести. Триста. Пятьсот. Девятьсот. Тысяча. Из носа густо покапала кровь, а только-только зажившая ладонь вновь получила серьезные ожоги. Ох, тяжело пошло. А ты силен. Бум. Пзади что-то громыхнуло, и по коже прошла волна жара, как от камина. Думал, взорвался котёл. Но нет. Сработали заслонки, выпускающие пар и преобразующие кинетическую энергию потока в механическую энергию ротора. Около минуты машина яростно дребезжала, пыхтела и кашляла, после чего, наконец, полноценно завелась. Вспышка! Внимание! Обнаружено бесхозное транспортное средство. Самоходная мортира. Класс М1-037. Выполняется диагностика системы. Паровая турбина номер один функционирует. Паровая турбина номер два функционирует. Артиллерийское орудие неисправно. Целостность корпуса 29%. Целостность надгробия 56%. Целостность магического щита класса «Заградитель» 0,5%. Дополнительные броневые плиты отсутствуют. Противоосколочный подбой. Отсутствует. Система подавления пологов невидимости отсутствует. Доступно. Абордажные гарпуны – 6 единиц. Абордажные доски – 2 единицы. Открывашки – 1 единица. Мины – 2 единицы. Складные лезвия – 2 единицы. Активируемые способности. Таран, форсаж. «Дыхание дворгийского центуриона Нгуаха. Артефакт – проницательности Мзунда. Выполнить привязку – да, нет». «Что происходит?» – ласково поинтересовался шаман. «Да тут машина ожила. Говорит, что бесхозная, и предлагает ключи с сертификатом о передаче права собственности. Так, может, заберем ее себе?» — спросил Истир, ничуть не стесняясь стоящего в метре от него Архакона. — Уж этих орков-то мы запросто размотаем. — Думаю, мы уже достаточно нажили себе врагов. И настало время обретать друзей. — Прошу. Я отказался от привязки и передал штурвал главарю зеленокожих. Параметр «мудрость» увеличен на одну единицу. Архакон задумчиво опустил руку на штурвал. — В наших сказаниях говорится о том, что люди двадцатых версий капризны, импульсивны и мстительны, что ими движет неутихающая жадность и вечное вожделение, потому как у них нет никаких других интересов, кроме как вещи. Видимо, это неправда, за некоторым исключением». Последняя фраза была брошена в сторону шамана. «А в наших говорится, что орки тупые и воинственные. Отчасти так и есть» кивнул тот. «Образование — это привилегия, доступная единицам, и лишь умнейшие из нас добиваются права получить приставку к имени». И правда, в выражении лица Архакона интеллекта было больше, чем во всех его спутниках вместе взятых. «Значит, нам повезло повстречаться именно с таким», резюмировал я. «Уа! Благодарю! Держитесь крепче!» глава Орков аккуратно потянул за рычаг, И пыхтящий адмирал, как самый настоящий паровоз, медленно тронулся и покатился в сторону города, постепенно набирая ход. Мерзкий подхалим или заблуд со своей блохастой крысой. Уу, ненавижу, гундахар цыц!» А может, пускай пешком идёт? спросил Герман. Я как раз хотел его кресло занять, к тому же помещение замкнутое, а он, мягко говоря, воняет. «Как ты смеешь, ничтожество!» — прошепел тот. «Я генерал великой армии нежити Ромногора! Я бился с титанами, сдвигал русла рек и равнял с землей целые города еще в те далекие времена, когда вашей вшивой цивилизации и в помине не было!» «Странно. Почему он не работает? Там же четко было написано, что он беспрекословно будет исполнять любые приказы. А вместо этого Икф раз за разом продолжает трындеть. «Потому что ты недостаточно точно формулируешь команды. Думаю, слово «сыц» он не понимает. «Гундахар, закрой рот и ничего не говори до тех самых пор, пока к тебе не обратятся. А еще покинь транспорт и иди рядом, пешком. В самом деле воняет». Генерал молча повиновался и, удостоив меня яростным взглядом, спрыгнул в люк. Тот -то же». «Эо, я могу спросить?» — обратился Архакон. «А каким таким образом ты получил к себе в слуги существо 157 уровня?» «Долгая история». «С нашей скоростью до города мы доберемся в течение получаса, поэтому время есть». «Что ж, ладно, тогда слушай». «Погоди», — вмешался Истир, — «давай уж лучше я расскажу. У меня всяко лучше это получается, а то из тебя рассказчик, как из бомжа-балерина». «Валяй!» Я поудобнее расположился в пассажирском кресле, пристально изучая пейзаж за окном. Как оказалось, у нас с Сорками было много общего. Эстир рассказывала о наших приключениях в собственной уникальной манере, частенько привирая, приукрашивая некоторые детали и излишне драматизируя. Однако в целом поведанная история возымела точно такой же эффект, как если бы ее рассказывали людям. Наши новые знакомые слушались с неподдельным интересом, сопереживали там, где следовало сопереживать, и искренне веселились, узнав, как именно Гундахар превратился из ужасающего противника в покладистого слугу. К слову, шаман благоразумно умолчал про стихи Алиева и Куб, списав полученную карту Унтхеку на дополнительную награду системы. Любопытно, что за короткий промежуток времени орки дважды преисполнились к нам уважением. В первый раз, когда услышали, что Герман умудрился набить морду сатане, и во второй, когда шаман поведал им об эпическом сражении со Стасом и его дружками. Для орков победа над превосходящим по силе противником была олицетворением чести и достоинства, благодаря чему нас тотчас же признали за своих». В какой-то момент не проронивши ни слова к хрош, так растрогался, что выудил из рюкзака потрепанную книгу и гордо протянул ее Герману. «Металл и слезы. Сказания бунте титанов. Успел я прочитать название. Напарник в свою очередь тоже в долгу не остался и передал тому руну Шанти, от чего глаза орка чуть не выкатились из орбит. Видимо. Мы не до конца осознавали всю уникальность и дороговизну, полученных в награду кусочков базальта. Отведенные на дорогу полчаса пролетели незаметно. Однако мы так и не добрались до стен города. Угодили в пробку. Причем подобного разнообразия транспортных средств я не видел еще никогда. Даже в кино. Казалось, будто бы они намеренно были собраны с самых дальних уголков галактики для участия в специализированной выставке. Тут были дорогие кареты, пестрые колесницы, ландо и дармезы, нечто отдаленно напоминающее огромных механических жуков, всадники на мамонтах, белоснежных львах и гипогрифах, обычные деревенские повозки с мулами и многое другое. В попытках хорошенько разглядеть медленно передвигающихся соседей, мы прыгали по салону как дети и терли рукавами мутное стекло пыхтящего адмирала, которое, ко всему прочему, изрядно запотело. «Вау! А это что такое?» — воскликнул Герман, кивнув в правую сторону, откуда гордо выезжала невероятно помпезная пародия на элитный спорткар, запряженный в четверку, эммм, струящихся потоков воды. «Это агиски», — пояснил Архакон, «или, как их еще называют, гиппокампы, водяные лошади. В нашем мире такие тоже водились». Очень быстрые и очень опасные. Почему опасные? Их невероятно сложно приручить. И ни в коем случае нельзя подпускать к воде. Мигом утащат всадника или повозку в пучину морскую. Жуть какая. А чуть впереди и я вижу Аль-Каркаданна. У вас были такие? Нет. Хотя не уверен. Может и водились, но задолго до нас. Мне не видно. Пожаловался Истир, пытаясь просунуть голову промеж широких орочих спин. «Это гигантские носороги. Рог достигает полтора-два метра в длину. Очень прочный и очень острый. Почти что как драконья кость. Пробьет наш котел насквозь и даже не заметит. Крайне полезный зверь на поле боя». «Гляди, как бы он нас не подрезал». «Разумеется. Я к нему и на сотню метров не хочу приближаться». Архакон за рычаг и принялся раскручивать штурвал вправо, перестраиваясь в только что образовавшийся просвет. «Эй!» — послышался возмущенный крик со стороны улицы. «А ну уберите мертвого игва с проезжей части! Совсем с ума посходили! Мой малыш его до смерти испугался!» «Ай, черт!» — я бросился к напольному люку. «Гундахар, живо на борт о Послышалось недовольное рычание и скрежет когтей по выдвижной лесенке. «Ничего себе, малыш!» испуганно протянул Герман, даже не заметив, как генерал стремительно пересек помещение и снова уселся в его кресло. Я проследил за взглядом напарника и наткнулся на грозно сотрясающего кулаком толстого гнома, восседающего на... огромной волосатой... сосиске. Червь-убийца... Семьдесят четвертого уровня. Здоровье сто процентов. Ярость тридцать семь процентов. Какая прелесть. А что, замечательное имя, усмехнулся шаман. Коротко и ясно. Тоже крайне опасный зверь, сказал Архакон. Странно только, что он ползает на открытой территории. Обычно эти черви живут глубоко в пещерах и на поверхность не выбираются. Дворфы их используют для бурения особо твердых пород. «Чувствую, что мне достаточно эмоций на сегодня», — сказал Герман, завидев вальяжно перебирающего клешнями Скорпиона с телом человека. «О!» — воскликнул Истир. «Привет вам из месопотамских мифов! Это Гертаблил, Человек-Скорпион. А там в повозке Роаны или Шелки — люди-тюлени». «Мне это не нравится», — снова повторил Танк. «Что за надругательство над природой?» «Это ваши более ранние версии» пояснил Лорк. как, впрочем, и наши. Изначально первые люди пытались сотворить уникальные гибриды, скрещивая геном человека и животного. Так и появились кентавры, русалки, кенокефальцы, хисты, селениты и так далее. Затем проект признали неудачным и закрыли. К тому, как многие из них в процессе эволюции деградировали и одичали, а некоторые, как, например, гертамы, так вообще поставили под угрозу существование всей древней цивилизации. Интересно, откуда ты это знаешь? Наши мудрецы умеют помнить и передавать знания из поколения в поколение. Логично. Наконец движение ускорилось, и адмирал выехал на длиннющий каменный мост, перекинутый через широкую реку. Вдалеке, на горизонте, мы видели, как русло реки расщеплялось на три параллельных потока в виде своеобразного тризубца и впадало в глубокое синее море, на фоне заката, оказавшееся нам свинцово-серым. Судя по всему, 49-я начальная зона находилась на окольцованном горами мысе в форме африканского континента, правее от которого и была расположена столица Валийской империи. Внезапно, чуть впереди послышалось лошадиное ржание, скрежет ударяющегося о камень металла и испуганные крики, а затем громкий всплеск. «Говорил же, гиппокампов не стоит подпускать к воде!» В отличие от нас, Архакон даже ухом не повел. Стало быть, только что на одного аристократического хлыща стало меньше. «Будем спасать?» — поинтересовался Герман. «Да ну его к черту!» — махнул рукой истир. «Мне лень». «Мне тоже», — честно признался я. «Да? Ну и ладно», — успокоился танк. «Значит, сам как-нибудь выплывет». «Во-во!» Через пару минут солнце окончательно скрылось за горизонтом и следом, как по мановению волшебной палочки, ярко зажглись широкие каменные чаши, установленные по обе стороны от дороги буквально через каждые пятнадцать метров. «Аутентичненько», — оценил шаман. «Сейчас увидим город!» Главарь зеленокожих крутанул штурвал влево, огибая прибрежную гору, очень похожую на испанскую скалу Ифач. Потянулись долгие секунды томительного ожидания под аккомпанемент пыхтящих паровыми выхлопами турбин, и, наконец, перед нашими глазами предстала красочная панорама Затолиса, распростертого на всю длину многокилометровой бухты в форме полумесяца и подмявшего под себя острова, холмы и близлежащие горы. «Воу!» — синхронно удивились абсолютно все, в том числе и орки. «Обалдеть!» «Вот уж действительно мистический край факиров и тайн», — тихо прошептал я. «Парни, хочу признаться», — сказал Истир, — «кажется, я влюбился». «Рано радуешься», — прохрипел Архакон, — «как правило, подобные города враждебны к чувствам и счастью маленьких людей. Они отторгают их, пытаются изгнать, давят, унижают, а затем съедают». «Я бы не был столь пессимистичен, многоуважаемый орк. Ты только посмотри, какая красота!» И в этом, пожалуй, я был полностью согласен с шаманом. Город был воистину прекрасен, фантасмагоричен и в некоторой степени даже неестественен, потому как сочетал в себе какой-то безумный набор архитектурных стилей из разных стран и исторических эпох. Как если бы кому-то пришло в голову нарисовать картину мегаполиса времен и добавить в общую палитру Древний Рим, Гонконг, Викторианский Лондон и сказочную Аграбу. С высоты холма я видел величественно вздымающийся над черепичными крышами гигантский колизей, нечто отдаленно напоминающее висячие сады Семирамиды, мавзолеев Галикарнасе, храм Артемиды Эфесской и торжественный белоснежный Капитолий, чей массивный купол поддерживали 13 колонн, каждая из которых на навскидку была в несколько раз шире и выше Александрийского столпа в Санкт-Петербурге. Также мы видели жилые кварталы, похожие на шахматные доски из различных сегментов культур, где встречались как абсолютно простые дома голых геометрических форм и откровенные бараки, отдающие в воображении терпким запахом гниющего мусора и мочи, так и эстетически совершенные строения изогнутых, каскадных, и построенных согласно принципу золотого сечения форм, что только лишь одним своим внешним видом по невзло побуждали в душе творческий порыв. Меж островов покачиваясь медленно ползли фуникулеры, а над самым центром города парили подсвечиваемые огнями пузатые дирижабли. Не менее всего остального нас поразили стены города, высокие, невообразимо прочные на вид со встроенными тускло светящимися силовыми линиями и нишами, в которых покоились пятнадцатиметровые боевые големы. Сейчас они мирно спали, однако интуиция твердила, что в случае опасности те разом оживут и запросто аннигилируют любое вражеское войско. Мы практически доехали до врат города, когда к нам навстречу выдвинулся десяток всадников трехсотого уровня, закованных в тяжелые сине-черные доспехи. «Приехали!» Архакон потянул рычаг тормоза на себя и повернулся ко мне. «В город боевым машинам нельзя. Думаю, эти люди скачут сюда за тем, чтобы сопроводить пыхтящего адмирала до гаража гильдии оружейников». «В таком случае здесь наши пути расходятся». Я медленно встал и протянул орку руку. «До встречи, Архакон. Приятно было познакомиться». «До встречи, Эо. Взаимно!» «Хороший ты человек! Честный!» «Уа!» «Будьте здоровы, парни!» — улыбнулся Герман и, похлопав по плечу первого попавшегося соседа, спрыгнул в люк. «Кстати, как обновить сайт? добавьте нас в список друзей. Быть может, встретимся в городе, посидим, выпьем, сыграем пару партеек в Лихангу». «Что обновим?» — не поняли орки. «Ах да!» — хлопнул себя полбуестир. «Глассодина!» Кажется, в этом мире НСА именно так называется. Ну все, до свидания, адьос, ауфидерзейн, дзайздень и шалом наоборот». «Странный он какой-то», — прорычал гром, как только шаман скрылся из виду. «Ваше благородие», — обратился я к Гундахару, осторожно спускаясь по лесенке. «Вам особое приглашение нужно?» «Пошли! Чего расселся?» у, -у, -у наглый, ничтожный, самодовольный червь!» Зло прошипел генерал. «Да будь ты трижды проклят, мерзкая падаль, да, да, знаю». Ступив на дорогу, я выбрался из-под брюха пыхтящего адмирала и сразу же уткнулся носом в лоснящийся круп черной лошади, от чего та испуганно взбрыкнула и попятилась, однако опытный всадник будто бы этого и не заметил. «Господин Эо Овайоми, господин Герман Вилор, господин Глаз Истир». «Мы вас приветствуем», — прогудел голос рыцаря. «От лица претарианцев нашего великого императора Менелия Налима I и командующего городской стражей Эфрона Риза я поздравляю вас с успешным прохождением подземелья врата Аргентависа на высочайшем уровне сложности. Это честь для нас», — всадник коротко поклонился, «для окончательной инициации и посещения города Затолиса «Вам необходимо проследовать в зал регистрации квиритов. Комната номер девять». Притарианец указал на одну из многочисленных дверей, расположенных во внутренней части длинной каменной арки врат. «Благодарю, господин страж». Я поклонился в ответ, а затем указал на только что выбравшегося из-под адмирала Игва. «Скажите, а что делать с ним?» Окружающие нас всадники заметно напряглись. «Во имя тринадцати!» «Смотрите, это же Гундахар! Живая легенда! Точнее, мертвая!» — послышался робкий шепот одного из них. «Его пропустят, господин Эо!» — после затянувшейся паузы ответил притарианец. «Ныне он пленник Унтхеку, и потому ответственность за любые его деяния и проступки несете именно вы. Но если пожелаете, то я могу избавить вас от этой ноши прямо здесь и сейчас». Всадник вытащил из ножен отливавший фиолетовым короткий гладиус и направил острие клинка генералу в лицо. Таким, как он, не стоит осквернять священные земли Эллиры своим присутствием. Думаю, это лишнее, ответил я. Как пожелаете. Поколебавшись всего мгновение, приторианец убрал в ножны меч и, пришпорив лошадь, двинулся в сторону головной части самоходной мортиры. Следуйте за нами. Скомандовал он с интересом наблюдающим за нами орком, после чего адмирал вновь запыхтел, медленно повернул налево и покатился по дороге, идущей вдоль неприступной крепостной стены. А генерал-то наш явно далеко не узник совести и не купается в лаврах и почестях, как и в фонтанах народной любви с кортечью из дамских трусиков. «Да уж», — кивнул я шаману, — «надо бы побольше разузнать о нем, а то мало ли». Вдруг за нами ходит помесь Гитлера, Чарльза Мэнсона и Усамы Бен Ладена. И, быть может, действительно проще взять, да и прибить его, чтоб не мучился. Ох, Герман глубоко зевнул. Я жрать хочу и спать, и даже не знаю, что из этого больше. Уа, Наверное, сперва пожрать, а затем поспать, ласково предположил Эстер. Во, точно! Признаюсь, я тоже. И помыться бы не мешало. А то наши новые друзья, когда потеют, пахнут верблюдами. В таком случае пошли регистрироваться. Быстренько все сделаем и отправимся искать гостиницу. Экскурсию предлагаю оставить на завтра. И вправду слишком много впечатлений для одного дня. Согласен. Гундахар, а тебе еда-то вообще требуется, спросил я. Может, тоже хочешь чего-нибудь слопать? Я бы с удовольствием сожрал печень твоей мамаши, ничтожество. Ясно. «Стало быть, генерал у нас сегодня постится».